После этого он вышел из зала долголетия и через боковую веранду побежал прочь. Но тут он встретил послушника в черной одежде, который, преградив ему дорогу, крикнул. — Ты убил нашего учителя и теперь хочешь бежать? — Ах ты, молодой разбойник! — крикнул Ликуй. — Испробуй ты моего топора! И, взмахнув своим топором, Он снес послушнику голову. Голова упала и покатилась по террасе. «Ну, — Но теперь, кажется, все, — сказал со смехом Ликуй и, выйдя из ворот монастыря, стремительно помчался с горы. Добравшись до дома Гун Суньшена, он прошмыгнул во двор, закрыл ворота и прокрался в комнату. Там он прислушался и, убедившись, что Дай Цзун еще не просыпался, тихонько лег и заснул. Когда расцвело, Гун Сунь Шен встал, приготовил завтрак и пригласил своих гостей к столу. После того, как они поели, Дай Цзун сказал. Опять приходится просить вас, учитель, чтобы вы пошли с нами к праведнику и умолили его разрешить вам отправиться в стан. Слушая это, Ликуй покусывал губы и холодно улыбался. Затем втроем они отправились по той же дорожке, что и вчера, и, дойдя до монастыря, прошли в зал долголетия. Там они встретили двух послушников, и Гунсунь Шэнь спросил, где сейчас праведник? «Праведник сейчас пребывает в самосозерцании», — ответили те. Услышав это, Ликуй так испугался, что даже язык высунул и замер на месте. Отодвинув дверную занавеску, они вошли в зал и увидели праведника, сидящим посредине дивана. Тут, уликуя, мелькнула мысль. — Может быть, ночью я по ошибке убил кого-нибудь другого? — Зачем же вы опять пришли сюда? — спросил их в это время праведник. — Мы сегодня пришли еще раз молить вас, учитель пожалеть нас и спасти от беды, — сказал тогда Дайдзун. — А кто же этот черный удалец? — вдруг спросил праведник. — Это мой побратим, — почтительно ответил Дайдзун. Его фамилия Ли, а имя Куй. — Сначала я не хотел отпускать Гун Сунь Шена, смеясь сказал тут праведник. Но теперь, когда увидел лицо этого человека, я сам велю Гун Суньшену пойти с вами. Дайдзун, кланяясь, поблагодарил праведника и пояснил Ликую, о чем сказал тот. Но Ликуй стоял и раздумывал. Ведь этот негодяй знает, что я хотел убить его. Так почему же он, черт такой, говорит все это? — Я сделаю так, что вы в один момент окажетесь в Гао-Танчжоу. танжоу Что вы на это скажете? — обратился к ним праведник. Тут все трое стали благодарить его, и Дайдзун подумал. — Этот человек сильнее меня в волшебстве. Тем временем праведник приказал послушнику принести три платка, а Дайдзун спросил. «Осмелюсь я узнать у вас, святой отец, как это мы сразу можем очутиться в гао Тут праведник поднялся. «Следуйте все за мной», — приказал он. И они все втроем пошли за ним. Выйдя за ворота монастыря, они подошли к краю обрыва. Здесь праведник разослал сначала красный платок и сказал. «Просветленный, становись!» Гун Суньшен подошел и обеими ногами встал на платок. Тогда праведник Ло, взмахнув своим рукавом, воскликнул «Поднимись!» И платок сразу же превратился в красное облако, которое, неся на себе Гун Шена, начало легко подниматься в воздух. Когда облако поднялось над горой примерно на двадцать с лишним джан, Праведник Ло крикнул, «Остановись!» И облако застыло на месте. Тогда праведник разослал синий платок и велел Дайдзуну встать на него. Дайдзун повиновался, и праведник снова крикнул, «Поднимись!» Платок мгновенно превратился в синее облако и стал подниматься, унося Дайдзуна в воздух. Оба эти облака... Одно синее, а другое красное, величиной страстниковую циновку, медленно кружились высоко в небе, а Ликуй, застыв от изумления, наблюдал за ними. Наконец праведник Ло разослал на скале белый платок и приказал Ликую встать на него. — Только без шуток, — сказал смеясь Ликуй, — если я свалюсь то набью себе здоровую шишку ты видишь двух своих товарищей спросил тогда праведник и лиуй встал на платок праведник крикнул поднимайся превратившись в белое облако платок взлетел вверх ай завопил векуй мое облако совсем непрочное спусти меня вниз тут праведник взмахнул рукой И оба облака, красные и синие плавно опустились на землю. Дайдзун поклонился праведнику и, поблагодарив его, встал от него по правую сторону, а Гун Суньшен — по левую. — Мне нужно оправиться! — кричал в это время Ликуй. — И если вы меня не спустите, то все это польется на ваши головы. — Все мы здесь монахи! — сказал тогда праведник и ничего плохого тебе не сделали. Почему же вчера ночью ты перелез через стену, пробрался ко мне и расколол мне голову своим топором? Если бы я не был совершенным в добродетели, то сейчас лежал бы мертвым. Кроме того, ты убил также и моего послушника. Это был не я. «Ты, наверное, спутал меня с кем-то», — сказал Ликуй. «Хоть ты рассек всего-навсего две тыквы», — продолжал, смеясь праведник, «однако сердце у тебя злое, и придется тебе перенести кое-какие страдания». С этими словами он взмахнул рукой и сказал «Лети». Сразу же поднялся сильный ветер, который подхватил Ликуя и понес его к облакам. Откуда-то появились два стражника в желтых даосских головных уборах, и взяли Ликуя под стражу. В ушах у него засвистело, Ликую казалось, что дома и деревья внизу валятся и бегут в беспорядке назад, а под ногами у него как будто клубятся туман и облака. Ликуй не знал, какое расстояние он пролетел. От испуга ему казалось, что душа его покинула тело, у него дрожали руки и ноги. Вдруг он услышал какой-то шум. Оказалось, что он с грохотом катится вниз по крыше управления округа цзи Джо. А начальник округа ма хун как раз находился в это время в присутствии и занимался делами. Его окружало множество стражников и низших служащих. Вдруг они увидели, что с неба свалился какой-то огромный черный детин. В первый момент все перепугались, но начальник округа крикнул «Схватить этого мерзавца и привезти сюда!». В тот же миг на Ликуе бросилось больше десятка стражников и тюремных надзирателей, которые приволокли его к начальнику округа. "Ты откуда взялся, колдун?" спросил его начальник. "И почему свалился прямо с неба?" Ликуй, который при падении расшиб себе голову и поранил лоб, долгое время не мог слова вымолвить. "Ну, конечно, это колдун!" воскликнул начальник и приказал послать за человеком, который должен был уничтожить действие волшебства. Между тем Надзиратели связали ликуя и потащили его на зеленую лужайку перед управлением. Тут один из надзирателей принес таз с собачьей кровью и опрокинул его на голову ликуя. А другой в это время приволок кадушку с испражнениями и также опрокинул ее на ликуя. Собачья кровь, моча и кал набились ему в рот и в уши. — Да никакой я не колдун, — завопил Ликуй, — я прислужник праведного Ло. — А надо вам сказать, что Цзиджоу все считали праведника Ло живым божеством, и после слов Ликуя никто уже не решался поднять руку, чтобы причинить ему вред. Его тут же снова отвели к начальнику округа. Один из находившихся около начальника чиновников доложил ему следующее. «Праведник Ло, проживающий в округе Цзэджоу, поистине святой. Он постиг все пути добродетелей. И человека, который прислуживает ему, нельзя наказывать». Но начальник округа в ответ лишь рассмеялся и сказал. «Я прочитал тысячи книг, Много слышал как о теперешних делах, так и о том, что было раньше, но никогда не видел, чтобы у святых людей были такие ученики, как этот. Он, несомненно, колдун. — Эй, стражники, вздуть его, как следует! — крикнул он. Надзиратели повалили Ликуя и избили его до полусмерти. — Эй ты, парень! — крикнул тогда начальник округа. — Признавайся, что ты колдун, и тебя перестанут бить. Ликуя ничего не оставалось, как признаться в том, что он колдун по имени Ли-Эр. Тогда принесли большую конгу одели ее на Ликуя и посадили его в главную тюрьму. Когда его привели в камеру, он сказал. — Я служу божеству. Да как же осмелились вы одеть на меня конгу Теперь я уничтожу все население Дзэджоу. Здесь следует сказать о том, что и охрана, и надзиратели тюрьмы все знали о величии и высоких добродетелях праведника Ло, и среди них не было ни одного, кто бы его не почитал. Поэтому они стали задавать ликую вопросы. Кто же ты в действительности? — Я один из самых близких людей праведника Ло, и постоянно состою при нем, — ответил Ликуй. — Я совершил проступок и оскорбил святого отца, поэтому он отправил меня сюда, заставив перенести все эти мучения. Но дня через три он обязательно придет и выручит меня. — Если только вы не принесете мне вина и мясо то я сделаю так, что всех ваших родных постигнет смерть. Подобные речи напугали всех надзирателей и охранников. Они купили вина и мясо и стали подчивать Ликуя. Увидев, что его боятся, Ликуй стал нести такую чушь, что тюремные служители еще больше испугались. Они согрели ему воды, для мытья принесли чистую одежду и дали переодеться а Ликуй говорил если у меня будет недостаток в вине и мясе то я улечу отсюда и тогда вам плохо придется а тюремная стража делала все чтобы только умилостивить его однако нет надобности распространяться здесь о дальнейшем пребывании ликуя в тюрьме в дзежоу расскажем лучше как праведник ло поведал Дайдзуну о том, что произошло в кумирне. Узнав обо всем, Дайдзун пришел в отчаяние и стал умолять праведника спасти Ликуя. Праведник оставил Дайдзуна пожить в кумирне и стал расспрашивать его о том, что делается в лагере. Тогда Дайдзун рассказал ему о Чао Гае и Сунцзяне, об их справедливости и бескорыстии, О том, что они всегда делают только то, что добродетельно и нравственно, совершает угодные небу дела, поведал он и о том, что они дали клятву не причинять никакого вреда честным и справедливым правителям, людям, почитающим родителей, а также тем, которые строго соблюдают свой супружеский долг. Много еще хорошего рассказал о своих товарищах Дай Цзун. Выслушав его, праведник Ло ничего не сказал. Так прошло целых пять дней. И каждый день Дайдзун совершал перед праведником земные поклоны и молил его спасти Ликуя. — Таких людей, как он, вы должны изгонять из своего лагеря, — говорил ему на это праведник Ло. — Не бери его с собой обратно. «Да вы не знаете его, святой отец», — отвечал на это Дай Цзун. «Хотя человек он и невежественный, и не знает правил приличия, но и у него есть свои достоинства. Прежде всего он человек честный и прямой, и никогда не позволит себе присвоить чужого. Затем он никому не льстит. Если бы даже ему пришлось умереть, то и тогда он сохранил бы верность». К тому же он неразвратный и не испорченный человек и не жаден до богатств и никогда не изменит справедливому делу он храбр и всегда первым готов идти в бой за все эти качества сонз и полюбил его и я подумать не могу о том чтобы вернуться в лагерь без него я не мог бы тогда показаться на глаза соняана «Да, я ведь знаю, что он является одной из звезд неба, звездой войны», — сказал тогда, смеясь, праведник Ло. «Люди много грешили, и потому он был послан на землю уничтожить их. Как же я могу идти против воли неба и вредить этому человеку? Я просто хочу немного исправить его» и скажу, чтобы его вернули вам. Дай Цзун поклонился и поблагодарил. — Где хранители? — позвал праведник. Не успел он произнести эти слова, как перед залом долголетия налетел порыв ветра, и появился дух в желтой косынке на голове. Низко склонившись перед праведником, дух сказал... — Что прикажете, святой отец? — Срок наказания для того человека, с которым я посылал тебя в Дзэджоу, кончился, — молвил праведник. — Отправляйся в тюрьму и доставь этого человека сюда. Только поторопись. Дух-хранитель поклонился праведнику и исчез. Прошел примерно час и он спустил Ликуйя с неба. Дайдзун бросился поднимать его и спросил. — Дорогой брат, где ты был эти дни? Ликуй, увидев праведного Ло, начал отбивать перед ним земные поклоны, приговаривая. — Дорогой отец, я никогда больше не осмелюсь поступать подобным образом. — С этого времени, — сказал ему праведник Ло, Ты должен изменить свой характер и все свои силы отдать на то, чтобы помогать Сунцзяну. Никогда не допускай злых помыслов в сердце свое. — Я почитаю тебя за отца родного, — сказал Ликуй, снова кланяясь. Как же я могу ослушаться? — А где же ты был все-таки? — снова спросил его Дай Цзун. «В тот день, когда меня подхватил и понес ветер, — начал рассказывать Ликуй, — я прилетел прямо в управление округом Дзиджоу и скатился с крыши прямо во двор. находившиеся там стража схватила меня, а чертов начальник обвинил меня в том, что я колдун, приказал повалить и связать меня» а затем велел тюремным стражникам и надзирателям окатить меня с головы до ног собачьей кровью и человеческими испражнениями. После этого меня так вздули, что почти перебили мне ноги, а потом на меня одели конгу и бросили в тюрьму. Тюремные стражники начали расспрашивать меня, Что я за дух войны, что свалился сюда прямо с неба? Ну, а я сказал им, что являюсь служителем праведного ло, что провинился перед ним, и вот теперь осужден переносить эти муки. Но я также сказал им, что дня через три праведник непременно придет и спасет меня. И хоть меня там и побили, но я все же обманул их, и заставил прислать мне мясо и вина. Эти негодяи очень боятся праведника, поэтому они даже дали мне воды умыться и принесли другую одежду. И вот как раз в тот момент, когда я сидел в беседке, закусывал и пил вино, которое выманил у них, я увидел спустившегося с неба духа в желтом уборе. Он освободил меня от колодок, и приказал мне закрыть глаза. И вот, словно во сне, я очутился здесь. Нашему святому отцу прислуживают больше тысячи таких духов, как этот в желтой повязке, — сказал тут Гун Суньшень. — Живой Будда! — воскликнул Ликуй. — Почему ты раньше не сказал мне об этом? ведь ты избавил бы меня от совершения этого греха». И с этими словами он повалился в ноги праведнику. Тут Дайдзун также встал на колени и, обращаясь к праведнику, сказал, «Я уже много дней живу здесь, а наши войска в гао с нетерпением ждут моего возвращения. Умоляю тебя, святой отец, сжалься» и отпусти вместе с нами учителя Гун Когда он поможет нашему уважаемому брату Суньцзяну побороть Гауляна, мы снова проводим его сюда. — Вначале я не хотел отпускать его, — отвечал праведник Ло. Но так как основой вашего дела является справедливость, Я разрешаю ему пойти с вами. Однако мне хочется сказать вам несколько слов, которые вы должны крепко запомнить. Тогда Гунсуншен опустился перед святым праведником на колени и выслушал его напутствие. Поистине, тот, кто желает спасти мир и порядок в стране, Феникса может призвать чтобы на нем полететь. Что же сказал Гун Суньшену праведник Ло, вы узнаете из следующей главы.